Глава 57. Сара Морган. Если Мэтью не постарается ради меня, я пропала. Прошлой ночью я получила от него сообщение со словом «получил». Я не просила больше никакой информации. То, что я заставляю его делать незаконно, поэтому я предпочла бы не оставлять след ведущий ко мне. Мне придётся подождать. Придётся набраться терпения. Я надеюсь, что одно из этих чёртовых имён совпадёт. Сижу на диване в своём кабинете, И смотрю на город. Обычно у меня никогда не хватает на это времени, но прямо сейчас оно есть. Раздаётся стук, и прежде чем я успеваю спросить, кто это, входит Боб. В руках у него несколько папок, которые ему приходится перехватить, пока он закрывает за собой дверь. У меня вырывается стон. Скажи мне, что всё это почти закончилось, говорит Боб, садясь рядом со мной без приглашения. Но я слишком устала, чтобы спорить с ним. Так и должно быть. Суд начинается в понедельник. У меня есть Мэтью, который поможет мне. Он кивает и кладёт папки на кофейный столик. Я подумал что должен сообщить. Шериф Стивенс оправдал меня. Что ж, полагаю, это хорошие новости. Я смотрю на него, а затем снова перевожу взгляд на горизонт. Я был в Висконсине. Шериф проверил авиарейсы. У меня есть 20 с лишним свидетелей, которые могут подтвердить, что я там был. Тебе не нужно убеждать меня. Я просто подумал, что ты хотела бы знать в рамках этого дела. Несколько мгновений мы сидим в тишине. А как насчёт Энн? Наконец спрашиваю я, зная, что Боб более информирован об этом деле, чем следовало бы. Он не хочет, чтобы что-то плохо отразилось на фирме и всё ещё расстроен из-за вспышки гнева Адама и того, как сам он из-за этого выглядел. Кажется, она оправдана. Кажется? Да. Я больше не расспрашиваю его. Энн никак не могла сделать это. В ней этого нет. Она кроткая и добрая. Она даже не могла сказать мне об измене Адама. Как, чёрт возьми, она могла совершить убийство? Полиция также проверила мои банковские счета, чтобы исключить, что я заплатил кому-то, чтобы убить Келли. Я киваю. Там у меня тоже всё чисто. Ладно. Есть ли причина по которой ты рассказываешь мне всё это? Я просто хочу убедиться, что мы на одной волне. В конце концов, мы в одной команде, Сара. Ты же знаешь это, верно?» спрашивает Боб. Выражение его лица смягчается. В офисе оно всегда сурово, всегда осуждающе, всегда под властью гнева или недовольства. «Да, я знаю. И я поговорил с Кентом о вчерашнем инциденте. Он понимает, что ты не виновата в том, что произошло». «Спасибо. Ты не должен был этого делать. Боб пытается утешить меня взглядом. Затем встаёт, наклоняется, кладёт свою руку на мою и тихонько сжимает. Я чуть было не отстраняюсь. Это кажется странным, но успокаивающим. Скоро всё это закончится. Боб! Мой оклик останавливает его на полпути к выходу. Да? Мне жаль. Чего? Шериф Стивенс. Его линия допроса. Я понятия не имела, что именно он собирается сделать. это было совершенно неуместно. Мой телефон звонит, прерывая наш разговор. «Всё хорошо, ты должна это понять». Он поворачивается и выходит из моего кабинета. Я беру трубку с кофейного столика. Сара Морган. «Это шериф Стивенс. Я хотел сообщить, что ваш клиент сбежал из участка вчера вечером. Мы нашли его. Нам нужно, чтобы вы приехали». Связь обрывается, Стивенс даёт отбой. «Ублюдок!» Я бросаю телефон и хватаю со стола кофейную кружку, швыряю её о стену. Она разлетается на миллион осколков.